Послание Нестан-Дориджан к возлюбленному. Лишь теперь она к Миджнуру начала писать послание, и слова ее доселе причиняют нам страдания. Слезы пленницы тушили лютой горести пыланье, сквозь разорванную розу жемчуг лил свое сияние. О, мой милый, эти строки я рукой моей чертила, стан мой сделался тростинкой превратилась скорбь в чернила. Два несчастных наших сердца я в одно соединила, и на нем, как на бумаге, эти буквы выводила. Посмотри на мир, мой Витязь, что он делает со мной? Мудрецы земли недаром нарекли его тюрьмой. Сколько б солнце не сияло, жизнь моя покрыта мглой. Как я только не погибла, разлученная с тобой. Мир и время нас с тобою оторвали друг от друга. Уж давно тебя, мой милый, я не вижу в час досуга. Острием копья пробито, сердце страждет от недуга. Постарайся же постигнуть, как скорбит твоя подруга. Жив ли ты, о мой любимый, я не ведала доселе. У меня же, мне казалось, не осталось жизни в теле. Но прославила я Бога, услыхав от Тариэли и одним мерилом стало мерить горе и веселье. Возвратил ты мне надежду тем, что сам не изнемок Хоть израненное сердце сожжено огнем тревог. Вспоминай меня в разлуке, нелюдим и одинок. Знай, любовь к тебе, мой Витязь, я лелею, как цветок. Как сумею рассказать я о былой моей печали? Удивится каждый смертный, но поверит мне едва ли. Хоть Фатьма от двух злодеев и спасла меня вначале, но теперь для сердца снова дни тяжелые настали. Мир страданиями моими не насытился доныне Снова он великой мукой досадил своей рабыне. В руки Каджи я попала, проезжая по пустыне. Нам судьба не пожалела даже этой благостыни. В башне я сижу высокой, вдалеке от всех людей, и ведет лишь ход подземной келье каменной моей. Днем и ночью злые стражи у моих стоят дверей. Тот, кто с каджами сразится, погибает от огней. Каджи — люди непростые, умереть от них не диво. Если ты погибнешь в битве, прискакав нетерпеливо, я сгорю, подобно труту, что сгорает от огнива. Будь же живитесь крепок сердцем и живи один счастливо. О, не думай, мой любимый, что достанусь я другому. Если нет тебя со мною, я чужда всему земному. Лучше нож вонзить мне в сердце, погруженное в истому, или броситься в ущелье, чем достаться каджу злому. Я клянусь великим солнцем, что верна тебе луна. Даже трем светилам неба не достанется она». Если в пропасть гор высоких я не зринусь из окна, Помолись, чтоб крылья неба душу подняли со дна. Помолись, мой милый Богу, чтоб послал Он мне спасение, Со стихиями земными тяжко мне соединение. Воспарив на легких крыльях, я постигну обновление. Днем и ночью буду видеть солнце дивное горение. Без тебя не светит солнце ибо ты его частица, зодиак его любимый, ты обязан с солнцем слиться. Я в лучах тебя увижу, сердце светом озарится. Горько было жить на свете, сладко с жизнью распроститься. Душу я тебя вручила, умереть не страшно мне. Жар любви твоей сокрыла я в сердечной глубине. Лишь припомнив о разлуке, снова я горю в огне. Обо мне не плачь, любимый, в чужедальней стороне. Лучше в Индию, мой Витязь, отправляйся ты с полками. Там беспомощный отец мой окружен теперь врагами. Ты утешь его больного. Он скорбит в разлуке с нами. Вспоминай меня, царевну, орошенную слезами. Долго я себя жалела, но теперь излишней пени. Знай. Идет от сердца к сердцу правда искренних стремлений. Скоро будет каркать ворон близ моей могильной сени. Жизнь моя, увы, достойна слез твоих и сожалений. Так как ты, о мой любимый, для меня теперь воскрес, Шлю тебе кусок вуали, это чудо из чудес. Горе мне, надежды призрак навсегда от нас исчез. Повернулась к нам с угрозой колесо семи небес. И окончила послание дева, полная печали. И отрезала на память лоскуток своей вуали. И открытые для взора косы деву украшали. благовоние малое, крылья ворона дышали. Чародей из Гуланшара полетел назад стрелою. И, исполнив поручение, дома встречен был Фатьмою. Автандил, его увидев, был обрадован судьбою и воздел он руки к небу с благодарственной мольбою. Он сказал Фатьме, «Посланец просьбу выполнил мою, что тебе я дам в награду за отзывчивость твою. Ныне я, Фатьма, обязан в чужедальнем быть краю, привести того, кто каджи разобьет в честном бою». «Лев», — Фатьма ему сказала, «С каждым днем горю я более». Сердце с солнцем расстается, как ему не ведать боли? Но спеши скорее к Меджнуру, о моей несетой доле, если каджи возвратятся, не бывать луня на воле». Подозвав рабов Фридона, Витязь сказал, «Отныне возродился я для жизни, пребывающей в кручине. Я узнал все то, что нужно, и теперь моей дружине покажу, как истребляют супостатов в их твердыне». Передайте вы Фридону эту радостную весть. Я же к другу поспешаю, как велят мне долг и честь. Пусть Фридон дружину кличит призывая всех, кто есть. Вы ж возьмите столько злато, сколько каждый может снесть. Эти деньги за отвагу — недостаточная плата. Но, коль я вернусь к Фридону, награжу я вас богато. Забирайте то, что в море я отбил от супостата. Не скупец я. Но сегодня не имею больше злата. В земли чуждо заброшен, и от дома отдален, тем рабам корабль богатый подарил за службу он. «Возвращайтесь!» — приказал он. «Ожидает вас Фридон. Вы письмо ему отдайте и свезите мой поклон».